Глава четвертая. Наша следующая встреча состоялась в моем плавучем домике. Браун с самого начала был против моего переезда туда. Он настаивал, чтобы никто не покидал город до окончания работы над романом. Макшонаси, напротив, считал, что нам лучше работать у воды. По его словам, он особенно сильно ощущал в себе способность создать нечто поистине великое, когда лежал в гамаке среди шелестящей листвы под глубокой синевой небес с бокалом ледяного кларета рядом. Гамак он предлагал заменить шезлонгом, тоже стимулирующим работу мысли. Дабы работа над Романом шла хорошо, он в интересах дела рекомендовал мне взять с собой хотя бы один шезлонг и запас лимонов. Сам я не видел никаких причин, которые могли помешать нам работать в плавучем домике столь же успешно, как и в любом другом месте. «Мы решили, что сначала я поеду в плавучий домик один, основательно обоснуюсь на месте, а все остальные будут время от времени туда наведываться и совместно трудиться над романом». Плавучий домик — идея Этельберты. «За год до этого мы провели один летний день в таком доме моего друга, и жена пришла в полный восторг. Она сочла, что особая прелесть такого жилища заключается в его миниатюрности». Вы жили в крохотной комнатке, спали на крохотной кроватке, в крохотной спаленке, стряпали обед на крохотной плитке в самой крохотной кухоньке из всех, что вы видели. «О, как прекрасно жить в таком доме!» — воскликнула Этальберта с восторженным придыханием. «Он словно кукольный!» Я уже упоминал, что в те дни, о которых идет речь, Этальберта была очень молода, невероятно молода, любила кукол в пышных, роскошных платьях и нелепые, со множеством окон домики, в которых они обитали или предполагалось, что будут обитать. Потому что обычно куклы сидели на крышах, болтая ногами над парадным входом. Абсолютно неженственная поза, на мой взгляд. Впрочем, не такой уж я большой знаток по части кукольного этикета. Однако разве я не вспоминаю с нежностью годы спустя, как смотрю в приоткрытую дверь и вижу жену, сидящую на полу, в комнате, стены которой украшают произведения искусства, способные свести с ума любого человека с нормальным эстетическим вкусом. Перед красным кирпичным домиком с двумя комнатками и кухней. Руки ее дрожат от восторга, когда она ставит на кухонный столик три оловянные тарелочки, совсем как настоящие. Она стучит медным дверным молоточком по входной двери, пока та не срывается. И тогда мне приходится садиться рядом на пол и снова прикреплять дверь, так похожую на настоящую. Возможно, не стоит мне вспоминать эти вещи, словно укоряя жену, ведь она в ответ тоже может посмеяться надо мной. Разве не я помогал ей обустроить кукольный дом и сделать его красивым? Помнится, мы разошлись во мнении, какого цвета должен быть ковер в гостиной. Этельберте нравился темно-синий бархат, а я уверял ее, что, учитывая цвет обоев, больше подойдет один из оттенков таракотового В конце концов, она со мной согласилась, и мы изготовили ковер из старого чехла для сундука. Он придал гостиной изысканный вид, внося в комнату теплые краски. Синий бархат украсил кухню. Я посчитал это экстравагантным, но Этельберта заявила, что слуги ценят хорошие ковры, а им всегда надо потакать, если есть возможность. В спальне стояла большая кровать и крошечная детская кроватка, и я не мог понять, где будет спать служанка. Архитектор совсем о ней забыл. Как это похоже на архитекторов? Были и другие неудобства, обычные для таких жилищ. Отсутствовали лестницы, и чтобы переместиться из одной комнаты в другую, надо было прокладывать путь через потолок или выходить из дома и лезть в окно. Оба способа изрядно утомляют, если часто к ним прибегать. Несмотря на эти недостатки, агенты по продаже кукольных домов справедливо называют такой вариант лучшей семейной резиденцией, и действительно, обставлен наш дом был с дотошностью, уграничившись показухой, не вызывавшей, однако, раздражения. В спальне стоял умывальник, на нем кувшин и тазик, и в кувшине была настоящая вода. Но все это пустяки, я видел обыкновенные домики для семей среднего класса, в которых помимо умывальников, тазиков и кувшинов с настоящей водой было еще и мыло. В этой обители роскоши висело и настоящие полотенце, так что член семьи мог не только помыться, но и вытереться полотенцем. А это, как знают все куклы, доступно только в первоклассных жилищах. В гостиной были часы, они тикали, если их встряхнуть, и, казалось, никогда не уставали. На стене висела картина, стояла пианино, на столе лежала книга, а стоящая рядом ваза готова была опрокинуться, как только вы к ней прикасались. Точь в точь, как в жизни. Нельзя отрицать того, что в комнате чувствовался стиль но гордостью дома была кухня. Все в ней радовало глаз хозяйки. Кастрюльки со снимающимися крышками, утюжок и скалка. Обеденный сервис на троих занимал чуть ли не половину кухни, остальное место принадлежало плите, настоящей плите. Только представьте себе, вы, владельцы кукольных домиков, плиту, которую можно разжечь угольками и на которой можно сварить на обед картофель. Конечно, родители могут вам не разрешить, сказав, что это опасно, загасят огонь и не дадут маленькой хозяйке стряпать обед. Никогда не видел другого дома, созданного с таким вниманием к деталям. Все было предусмотрено, даже семья. В ожидании покупателей и они лежали навзничь у парадного входа, гордые и спокойные. Семья была небольшая и состояла из папы, мамы, малыша и служанки. По виду это была молодая семья. И, кстати, очень хорошо одетая. Не так, как бывает подчас в других кукольных семействах. Верхняя одежда безукоризненна, а нижнее белье просто срам. Нет, все предметы дамского и мужского туалета были на месте и подобраны с хорошим вкусом, вплоть до вещей, которые я лучше не стану называть. И да будет вам известно, всю одежду можно было легко расстегнуть и снять. А ведь я видел кукол, достаточно стильно одетых, однако эти несчастные смирялись с приклеенной одеждой или одеждой на скрепках. Лично мне такое решение кажется неряшливым и негигиеничным, а вот нашу семью можно было раздеть за пять минут, не прибегая к горячей воде или стамеске. С эстетической точки зрения лучше было их не раздевать, фигуры у них были, прямо скажем, не ахти. Все слишком тощие. Кроме того, без одежды трудно было отличить ребенка от папы или служанку от хозяйки, что могло стать источником семейных сложностей. Когда с формальностями было покончено, семейство заселили в дом. Мы постарались, насколько возможно, втиснуть малыша в кроватку, а родители разместили в гостиной, где они сидели на полу и глазели друг на друга через стол. Им приходилось всегда сидеть на полу, слишком уж малы были стулья. Служанку отправили на кухню, и она стояла, привалившись к буфету в позе, наводившей на мысль, что она слегка под шафе. В руки ей мы вложили метлу, желая создать сентиментальный образ идеальной прислуги. После мы осторожно подняли дом, бережно перенесли его в другую комнату и с ловкостью опытных заговорщиков поставили у изножья маленькой кроватки, на юго-восточном углу которой кто-то до смешного маленький повесил крошечный чулочек. Но вернемся к разговору о нашем собственном кукольном доме. Возвращаясь от моего друга, мы с Этальбертой обсудили этот вопрос и приняли решение уже следующим летом обзавестись плавучим домиком — который был бы по возможности еще миниатюрнее, чем тот, на котором мы побывали. Там обязательно будут художественно расписаны занавеси из муслина и флаг, а еще цветы, дикие розы и незабудки. Утром я смогу работать на крыше под навесом от солнца, в то время как Этельберта будет подрезать розы и печь кексы к чаю. А вечера мы будем проводить на небольшой палубе. Этальберта будет играть на гитаре, она сразу же начнет брать уроки, Или мы просто будем молча сидеть и слушать трели соловья? Когда вы молоды, очень молоды, вам кажется, что лето состоит только из солнечных дней и лунных ночей. Ветерок всегда легкий, западный, и повсюду цветут розы. Но с возрастом вы не можете дождаться, когда разойдутся серые облака, и выглянет солнце. Вы возвращаетесь в дом, плотно закрываете за собой двери и садитесь ближе к камину, задаваясь вопросом, почему так происходит, что ветер всегда дует с востока. И даже не помышляете о том, чтобы разводить розы. Я знал одну молоденькую сельскую девушку, которая много месяцев копила деньги на новое платье, чтобы пойти в нем на выставку цветов. Но в день открытия выставки шел дождь, и ей пришлось надеть старую одежду. И дальше так пошло. Во все праздничные дни всегда стояла плохая погода, и девушка боялась, что ей никогда не удастся покрасоваться в хорошеньком белом платьице. И вот, наконец, наступил праздник, утро которого было веселым и солнечным. Девушка радостно захлопала в ладоши и побежала к себе в комнату, чтобы извлечь новое платье. Оно так долго было новым, что теперь перешло в разряд самых старых. Из сундука, где оно лежало аккуратно упакованное и переложенное веточками лаванды и тимьяна, она смеялась и думала, как прекрасно будет в нем выглядеть. Однако, пытаясь надеть платье, девушка увидела, что выросло из него, оно стало слишком узким. Словом, дело кончилось тем, что ей пришлось опять идти в старом наряде. В нашем мире такое случается. Жили некогда юноша и девушка. Они очень любили друг друга, но оба были бедны, и потому договорились подождать со свадьбы до тех пор, пока юноша не заработает достаточно денег, чтобы безбедно жить впредь. Прошло много времени, деньги нелегко даются, а юноша хотел, раз уж за это взялся, накопить денег достаточно, чтобы они с девушкой ни в чем не нуждались и были счастливы. В конце концов он преуспел и, добившись поставленной цели, вернулся домой богатым человеком. Они встретились снова в той же бедно обставленной гостиной, где в свое время расстались но теперь они не сели рядышком, близко друг к другу, как в прежние времена. Девушка так долго жила одна, что приобрела привычки старой девы, и ее раздражало, что мужчина наследил на ковре грязными ботинками. А он так долго работал, как каторжный, сколачивая капитал, что очерствел и стал таким же холодным, как сами деньги. И ему на ум не шли ласковые слова. Так они сидели некоторое время перед камином по разные стороны бумажного экрана, не понимая, как случилось, что... Перед разлукой оба проливали жгучие слезы. Не зная, как вести себя дальше, они попрощались и с легким сердцем расстались. Есть еще один рассказ с той же моралью. В детстве я прочел его в школьном пособии. Если правильно помню, суть его в следующем. Давным-давно жили на свете мудрый кузнечик и глупый муравей. Все жаркое лето кузнечик резвился и играл, прыгая с друзьями в солнечных лучах. С аппетитом ел листочки и пил капельки росы, не заботясь о завтрашнем дне, и мирно стрекотал свою единственную песенку. Но пришла суровая зима, и кузнечик, оглядевшись по сторонам, увидел, что все его друзья, цветы, поникли и лежат мертвые, и понял, что его собственная короткая жизнь тоже близится к концу. И он порадовался тому, что счастливо и весело прожил отпущенное ему время, не потратив ни дня зря. «Да, жизнь была короткая», — сказал он себе, «но я провел ее в удовольствиях, и ничего другого мне не надо. Я нежился в солнечных лучах, меня ласкал легкий теплый ветерок, я весело играл в высокой колышущейся траве, пил сок нежных молодых листьев, жил как мог и как хотел. Я взлетал, расправив крылышки, пел свою песенку, а теперь, возблагодарив Бога за минувшие солнечные деньки, умру». И с этими словами он заполз под сухой лист, приняв свою судьбу с мужеством, как подавает всем храбрым кузнечикам. А пролетавшая мимо маленькая птичка нежно клюнула его, и он заснул навеки. Увидев конец кузнечика, глупый муравей преисполнился фарисейского самодовольства. «Как должен я благодарить судьбу?» — сказал он, за свою предусмотрительность и трудолюбие, за то, что не похож на этого бедолагу. «Пока он наслаждался жизнью, прыгая с цветка на цветок, я трудился в поте лица, делая запасы на зиму. И вот сейчас его нет, а я заберусь в свой теплый домик и буду лакомиться теми вкусностями, что припас». Но тут подошел садовник с лопатой и сравнял с землей бугор, где жил муравей, и тот остался лежать бездыханный среди развалин своего бывшего дома. И та же милая маленькая птичка, что упокоила кузнечика, Прилетела снова и оказала ту же услугу муравью, а потом запела сочиненную ею песню, рефреном которой были слова «Наслаждайтесь жизнью, срывайте цветы, пока можете». Песня была очень красивая и очень мудрая, и, к счастью, один человек, которого птицы научили своему языку, почувствовал, что он им сродни, подслушал ее и записал, и теперь все могут прочесть ее. «К несчастью, судьба — суровая хозяйка», не разделяет наше влечение к розам. «Не останавливайтесь, не рвите сейчас цветы, мои дорогие!» кричит она резким, сердитым голосом и, крепко ухватив нас за руки, тащит снова на дорогу. «Сегодня у нас нет на это времени. Вот вернемся сюда завтра и рвите в свое удовольствие. И мы должны следовать за ней. И те, кто поопытнее, знают, что шансы попасть сюда завтра невелики, а если все же удастся, розы уже завянут». Судьба не приняла во внимание наше желание приобрести тем летом плавучий дом, а лето было просто чудесным, но пообещала, что если мы будем себя хорошо вести и подкопим деньжат, то получим его на следующий год. Мы с Этельбертой, как доверчивые и простодушные дети, удовольствовались этим обещанием и поверили, что оно сбудется. Добравшись до дома, мы сразу посвятили Аменду в наши планы. Как только девушка открыла дверь, Этельберта тут же выпалила. «А ты умеешь плавать, Аменда?» «Нет, мэм», — ответила Аменда голосом, в котором не было и тени интереса к теме, что нас волновало. «Я знала одну единственную девушку, которая умела, да и та утонула». «Тогда тебе надо поскорее этому научиться», — продолжала Этельберта. «Теперь тебе придется не выходить на свидание к твоему кавалеру, а выплывать. Мы не хотим больше жить в обыкновенном доме, а хотим поселиться в плавучем, где-то на середине реки». В те дни Этальберте больше всего хотелось удивлять и шокировать Аменду, и ее страшно огорчало, что ту ничем нельзя было пронять. От нашего сообщения жена ждала многого, но служанка хранила холоднокровие. «Вот как значит, мэм», — только и сказала она, и заговорила о чем-то другом. «Думаю, результат был бы тот же, скажи мы, что собираемся жить на воздушном шаре». Не знаю, чем объяснить такую ее реакцию. Аменда во всех отношениях была очень почтительная служанка и тем не менее ей как-то удавалось дать нам с Этельберты почувствовать, что мы всего лишь дети, притворяющиеся взрослыми, а она просто-напросто нам подыгрывает. Аменда жила с нами почти пять лет, пока молочник, скопив достаточно денег, чтобы выйти в свободное плавание, не стал для нее подходящей партией, и она приняла его предложение. Но за это время ее отношение к нам не претерпело изменений. Даже когда мы стали по всем статьям настоящими женатыми людьми и создали полноценную семью, она явно сочла, что мы просто перешли на новый уровень игры и теперь забавляемся ролями отца и матери. Каким-то таинственным образом ей удалось внушить эту мысль нашей малышке. Казалось, дочка никогда не принимала нас всерьез. Девочка с удовольствием играла или болтала с нами, но когда дело касалось серьезных вещей, вроде купания или еды, она предпочитала няню. Как-то утром Этельберта предприняла попытку вывести ее на улицу в коляске, но тогда же и слышать об этом не хотела. Все будет хорошо, успокаивающе произнесла Этельберта. Сегодня детка пойдет гулять с мамой. Нет, детка с мамой не пойдет, отвергла предложение девочка. Если не словами, то жестами. Детка не хочет принимать участие в экспериментах. Во всяком случае, это детка. Я не хочу, чтобы меня опрокинули или переехали. Бедняжка Этель. Она была просто убита. Никогда этого не забуду. Ей не доверяли, и это ее больно ранило. Впрочем, эти воспоминания никак не связаны с тем временем, о котором я пишу или должен писать. А для рассказчика прыгать с одного сюжета на другой равносильно смертному греху. И это постоянно растущая в писательской среде тенденция достойна всяческого осуждения. Поэтому я на время отвлекусь от других воспоминаний, и сосредоточусь на рассказе о бело-зеленом плавучем доме рядом с переправой, где мы собрались заниматься совместным творчеством. Тогда плавучие дома еще не были размером с пароход, плавающий по Миссисипи, но наш был мал даже для того давнего времени. Хозяин, сдавший нам дом, называл его «компактным», а мужчина, которому в конце первого месяца мы хотели пересдать дом, окрестил его «курятником». В переписке мы избегали этого определения, но в глубине души с ним соглашались. Поначалу размер дома, точнее, его отсутствие, был главным преимуществом в глазах Этельберты. То, что неосторожно встав с постели, вы неизбежно стукались головой о потолок, а натянуть брюки мужчина мог только в гостиной, казалось ей очень забавным. Однако, столкнувшись с необходимостью лезть с зеркалом на крышу, чтобы привести в порядок волосы, она изменила свое мнение. Такое путешествие совсем ее не забавляло. Аменда приняла новое место жительства с обычным философским безразличием. Когда ей объяснили, что помещение, которое она окрестила, бельевым шкафом ее спальня, она признала, что одно преимущество тут есть — с кровати нельзя свалиться по той причине, что сваливаться просто некуда. А про кухню Аменда сказала, что та ей нравится по двум причинам. Во-первых, можно сидеть посредине и дотягиваться до всего, что нужно, не вставая на ноги. А во-вторых, никто не сможет войти в кухню, пока она там находится. «Видишь ли, Аменда», — объяснила Этельберта извиняющимся тоном. «Большую часть времени мы будем проводить на свежем воздухе». «Да, мэм», — отозвалась Аменда. «Полагаю, лучше проводить там все время». И все же жизнь могла бы оставаться достаточно приятной, но погода не давала никакого шанса. Шесть дней из семи мы просиживали у окна, радуясь, что есть хотя бы крыша над головой. Дождливое лето в наших краях — не редкость. Переживал я не погоду и до этого случая, да и после тоже. И знал на горьком опыте, как опасно и глупо покидать теплый и сухой дом в Лондоне в отрезке времени между 1 мая и 31 октября. Пребывание за городом всегда ассоциируется у меня с длинной чередой тусклых дней, когда льет неумолимый дождь и тягостными вечерами, проведенными в чужой одежде. Но никогда я не знавал и, надеюсь, никогда не узнаю такого лета, какое мы провели, хотя никто из нас этого не ожидал, в проклятом плавучем доме. Утром мы просыпались от шума дождя. Струи просачивали сквозь рамы, заливали постель, и нам приходилось вставать и высирать пол в гостиной. После завтрака я пытался работать, но стук града по крыше отвлекал и прогонял все мысли. Проведя так час-другой, я отбрасывал ручку и шел искать от Альберту. Мы с ней надевали плащи, брали зонты и шли кататься на лодке. К полудню мы возвращались, переодевались во все сухое и садились обедать. К середине дня дождь обычно переходил в ливень, и мы бегали по дому с полотенцами и тряпками, пытаясь не дать воде затопить комнаты и нас вместе с ними. Во время чаепития гостиную обычно освещали молнии. Вечерами мы занимались тем, что вычерпывали воду с палубы, а потом по очереди ходили сушиться на кухню. Восемь ужинали, а потом до самого отхода ко сну сидели, закутавшись в пледы, и прислушивались к раскатам грома, завыванию ветра и шуму волн, задаваясь болезненным вопросом, выдержит ли наш домик разгул стихий. Иногда к нам приезжали на денек добрые знакомые, пожилые, раздражительные люди, любящие комфорт и уют и отнюдь не жаждущие увеселительных прогулок даже при более благоприятных обстоятельствах. Однако они имели несчастье поверить нашей безответственной болтовне, что день, проведенный на реке, поистине райский отдых. Они приезжали к нам промокшие до костей, и нам приходилось распихивать их по разным местам, чтобы дать возможность переодеться в сухую одежду, мою или Альберты. В то время мы были стройными, и полные средних лет люди выглядели и чувствовали себя в нашей одежде не лучшим образом. Через некоторое время... Мы встречались с обсохшими людьми в гостиной и старались приободрить их рассказами о том, как много развлечений выпало бы на их долю, не случись такой казус с погодой. Эти жалкие попытки оправдаться, они пресекали кратко и подчас даже резко, так что разговор вскоре затихал и сходил на нет. И мы просто сидели у стола, читали газеты за прошедшую неделю и покашливали. Как только одежда высыхала, мы жили в неприходящей атмосфере сохнувшего платья, Гости торопились поскорее покинуть нас, что я находил невежливым, учитывая, как много мы для них сделали. Переодевшись, они поспешно отчаливали, успев по дороге еще раз изрядно промокнуть. Обычно через несколько дней мы получали письмо от какого-нибудь родственника, информировавшего нас, что оба заболевшие пошли на поправку или, в худшем случае, обещавшего сообщить нам о похоронах в случае рецидива. Нашим единственным развлечением, равно как и утешением, было наблюдать в долгие дни нашего заключения за отдыхающими, проплывавшими мимо в открытых лодках и размышлять, подошел к концу их ужасный день на воде или все еще впереди. До полудня лодки плыли вверх по реке. Молодые люди с подругами, племянники, вывозящие на прогулку богатых старых тетушек, мужчины и женщины, иногда парами, иногда в нечетном количестве, стильно одетые девушки с кузенами, энергичные, спортивные мужчины с собаками, Молчаливые компании из высшего общества и шумные из низов, ссорящиеся семейства. Они проплывали мимо, лодка за лодкой, промокшие, но все еще не теряющие надежды, судя по тому, как радостно показывали друг другу голубые просветы среди облаков. Жаль, но вечером они вернутся домой, промокшие и мрачные, и наговорят друг другу много неприятных слов. Мы заметили только одну пару из многих сотен, которая вышла из испытаний, не утратив хорошего настроения. Молодой человек лихо греб, распевая песни. Он примотал к голове платком шляпу, чтобы не слетела, а девушка, смеясь над ним, в одной руке держала зонтик, а другой управляла лодкой. Есть только два объяснения радостному поведению людей на реке в дождливый день. Одно звучит невероятно и не в пользу людей, и я от него отказался. Другое дарило надежду, и я снял шляпу перед этой промокшей, но веселой парочкой. Они в ответ помахали рукой, и я провожал их взглядом до тех пор, пока молодые люди не скрылись в тумане. Я склонен думать, что если они живы, то счастливы до сих пор. Не знаю, была ли к ним благосклонна судьба, но, думаю, в любом случае они счастливее большинства людей. Время от времени ежедневные штормы, бушевавшие обычно с яростной силой, словно истощались, и тогда воцарялось спокойствие. В этих редких случаях мы сидели на палубе и наслаждались роскошным свежим воздухом. Мне запомнились эти редкие приятные вечера. Река, словно светящаяся изнутри, укутанные ночью темные берега, взбаламученное штормом небо, и на нем кое-где сверкающие звезды. Как приятно, пусть только на час отвлечься от угрюмого стука дождя, прислушаться к плеску рыб. Легкому шуму водоворота, вызванному водяной крысой, незаметно скользящей среди камышей, непрестанному щебетанию еще не успевших заснуть птиц. Живший неподалеку старый Коростель вел себя самым неподобающим образом. Он постоянно будоражил остальных птиц, не давая им заснуть. Аменда, выросшая в городе, приняла его сначала за дешевый будильник, только не могла понять, кто его заводит, почему делает это по ночам и, главное, почему будильник не смазывают. Карастель заводил свою нечестивую песенку «Сумерки» когда все уважающие себя птицы готовятся ко сну. В нескольких ярдах от него обитало семейство дроздов, и коростель доводил их до бешенства. «Да что ж такое? Опять этот идиот принялся за свое, говорила мама дроздиха. «Почему бы ему не петь в нормальное время, раз уж так хочется?» Конечно, она щебетала это на птичьем языке, но я не сомневаюсь в точности перевода. Тут просыпались юные дроздятые и начинали чирикать, и тогда мать просто теряла голову. «Ты что, не можешь поговорить с ним?» Возмущенно кричала она мужу. «Разве могут наши бедняжки спать, когда всю ночь слышен этот жуткий треск? Живешь словно на лесопилке». Тогда папа-дрост высовывал из гнезда голову и нервно, но в то же время вежливо кричал. «Послушайте, сделайте любезность, ведите себя тише. Моя жена говорит, что не может уложить детей. Так не годится, честное слово». «Да пошел ты!» Сердито отзывался Крастель. «Прибери лучше жену к рукам!» «Вот этим и займись!» И снова трещал, что есть мочи. Тут в разборку включалась черная дроздиха, живущая чуть поодаль. «Да чего с ним разговаривать? Будь я самцом, отлупила бы его по первое число». Она произносила эти слова с нескрываемым презрением, что явно относилось к некоему предшествующему разговору. «Вы совершенно правы, мэм», — отвечала обычная дроздиха. «То же самое я твержу своему мужу, но...» Тут она повышала голос, чтобы ее слышали все птицы в округе. Он и ухом не поведет, даже если я с детьми умру на его глазах от постоянного недосыпа. «Не один он такой», — щебетала черная дроздиха. «Все они одинаковы». И продолжала дальше голосом, в котором было больше печали, чем гнева. «Полагаю, это не их вина, бедняги. Если у тебя нет птичьего задора, тут ничем не поможешь». Я навострял уши, чтобы услышать реакцию черного дрозда на эти колкости, но, насколько мог судить, из гнезда доносился явно преувеличенный храп. К этому времени просыпались все птицы на опушке, каждая, как могла, порицала поведение коростеля, что непременно ранило бы более чувствительную натуру. «Чтоб не провалиться на этом месте, бил чирикал нахальный луговой воробушек, чей голос был слышен даже посреди всеобщего гвалта. «Если этот джентльмен не вообразил, будто умеет петь!» «Это не его вина», — отзывался Билл с наигранным сочувствием. «Просто кто-то сунул монетку в его голосовую щель, и он не может остановиться». Разгневанный смехом едва оперившихся птенцов, Коростель еще больше вредничал и, в довершении всего с поразительной достоверностью, начинал воспроизводить скрип ржавой пилы под стальным напильником. Но тут старый ворон, с которым были шутки плохи, сердито кричал. Сейчас же прекрати, а то спущусь и так долбанув темечко, что ты навсегда распрощаешься со своей глупой головой. После этого на четверть часа воцарялось молчание, а потом все начиналось сначала.